Он сказал так уверенно, убежденно, почти вдохновенно, что Облиухов угомонился мгновенно. А, по правде сказать, в порыве сочувствия Облиухову Александр Иванович переоценивал свою помощь. В самом деле, чем мог он помочь? Он был одинокий, отрезанный от общения. Конспирация позакрывала ему доступ в самое партийное тело. В комитете же Александр Иванович не состоял никогда, хоть он и хвастался Облиухову штаб-квартирою. Если мог он помочь, то единственно мог помочь он Липанченкой. Мог сказать он Липанченке, воздействовать через Липанченку. Надо было прежде всего Липанченку захватить.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 «Ах, оставьте же! Ваше дело касается всех нас лично!» Но Николай Аполлоныч, пребывавший до той минуты в совершеннейшем ужасе, только и мог отозваться на всякое слово поддержки либо вполне апатично, либо восторженно. И Николай Аполлоныч отозвался восторженно. Между тем Александр Иванович уже вновь влетел в свою мысль. Поразил его один маленький фактик. Николай Аполлович и божился, и клялся, что ужасное поручение исходило от неизвестного анонима. Аноним Аблеухову писал уже не раз. И было тут ясно, неизвестный тот аноним и был, собственно, провокатором. Далее из Аблеуховской путанной речи все же можно было вывести следствие. Свои особые сношения с партией были тут налицо, и из этих особых сношений нечистота вырастала. Силился Александр Иванович себе выяснить и еще кое-что, и силился тщетно. Мысль его продождилась втекшая на них изобилие усов, бород, подбородков.